Я заброшен судьбою на мрачный необитаемый остров и не имею никакой надежды на избавление. Но я жив, я не утонул, подобно всем моим товарищам. Я как бы выделен и отрезан от всего мира и обречён на горе. Но зато я выделен из всего нашего экипажа, смерть пощадила меня. И тот, кто столь чудесным образом спас меня от смерти, вызвалит и из этого безотрадного положения. Я отдален от всего человечества. Я отшельник, изгнанный из общества людей. Но я не умер с голоду и не погиб в этом пустынном месте, где человеку нечем пропитаться. У меня мало одежды, и скоро мне будет нечем прикрыть своё тело. Но я живу в жарком климате, где я не носил бы одежду даже если бы она у меня была. Я беззащитен против нападений людей и зверей. Но остров, куда я попал, безлюден, и я не видел на нём ни одного хищного зверя, как на берегах Африки. Что было бы со мной, если бы меня выбросило туда. Мне не с кем перемолвиться словом и некому утешить меня. Но Бог сотворил чудо, пригнав наш корабль так близко к берегу, что я не только успел запастись всем необходимым для удовлетворения моих потребностей, но и получил возможность добывать себе пропитание до конца моих дней. Запись эта непреложно свидетельствует о том, что едва ли кто на свете попадал в более бедственные положения, и тем не менее, оно содержало в себе как отрицательные, так и положительные стороны, за которые следовало быть благодарным. Горький опыт человека, изведавшего худшие несчастья на земле, показывает что у нас всегда найдётся утешение, которое в счёте наших бед и благ следует записывать в графу прихода. Итак, вняв голосу рассودка, я начал мириться со своим положением. Прежде я поминутно смотрел на море в надежде не покажется ли где-нибудь корабы. Теперь я уже покончил с напрасными надеждами. и все свои мысли направил на то, чтобы по возможности облегчить своё существование. Я уже описал своё жилище. Это была палатка, разбитая на склоне горы и обнесённая чистоколом. Но теперь мою ограду можно было назвать скорее стеной, потому что вплотную к ней с наружной её стороны я вывил земляную насыпь футов в 2 толщиной. А спустя ещё некоторое время, насколько помню, года через полтора, я поставил на насыпь жерди, прислонив их к откосу, а сверху сделал настил из разных ветвей. Так им образом мой дворик оказался под крышей, и я мог не бояться дождей, которые, как я уже говорил, в известное время года лили на моём острове непрерывно. Я уже упоминал, что всё своё добро перенёс в аграду, в пещеру, которую я выкопал за палаткой. Но должен заметить, что первое время вещи были свалены в кучу, перемешаны как попало и загромождали всё пространство, так что мне негде было повернуться. По этой причине я решил углубить мою пещеру. Сделать это был не трудно, так как гора была рыхлой, песчаной породы. которая легко поддавалась моим усилиям. Итак, когда я увидел, что мне не угрожает опасность от хищных зверей, я принялся копать в бок с правой стороны пещеры, а потом повернул ещё правее и вывел ход наружу за пределы моего укрепления. Эта галерея служила не только чёрным ходом к моей палатке, дававшим мне возможность свободно уходить и возвращаться. но также значительно увеличило мою кладовую. Покончив с этой работой, я принялся за изготовление самых необходимых предметов обстановки. Прежде всего, стола и стула. Без них я не мог вполне наслаждаться даже теми скромными удовольствиями, какие были мне отпущены на земле. Я не мог ни есть, ни писать с полным удобством, И вот я принялся столярничить. Тут я должен заметить, что разум есть основа и источник математики. А потому, определяя и измеряя разумом вещи и составляя о них толковые суждения, каждый может через известное время овладеть любым ремеслом. Ни разу в жизни до тех пор я не брал в руки столярного инструмента. И тем не менее, благодаря трудолюбию и прилежанию, я мало-помалу так наловчился, что несомненно мог бы сделать что угодно, в особенности располагая таким инструментом. Но даже и без инструментов или почти без инструментов, с одним только топором да рубанком, я смастерил множество предметов, хотя, вероятно, никто ещё не делал их таким способом. и не затрачивал на это столько труда. Так, например, когда мне нужна была доска, я должен был срубить дерево, очистить ствол от ветвей и, поставив его перед собой, обтёсывать с обеих сторон до тех пор, пока он не приобретал необходимую форму. А потом доску надо было ещё выстругать рубанком. Правда, при таком методе из целого дерева выходила только одна доска. и выделка этой доски отнимала у меня массу времени и труда. Но против этого у меня было лишь одно средство – терпение. К тому же мое время и мой труд стоили недорого, и не все ли было равно, куда и на что они шли. И так я прежде всего сделал себе стол и стул. Я употребил на них короткие доски, которые привез на плоту с корабля. Когда же затем я натесал гнилых досок вышеописанным способом, то приладил в моём погребе под одной его стеной несколько полок, одну над другой, фута по полтора шириной и сложил на них свои инструменты, гвозди, железо и прочий мелкий скарб. Словом распределил всё по местам, чтобы легко находить всякую вещь. Я вбил также колышки в стену погреба, И развесил на них ружья и всё, что можно было повесить. Кто увидал бы после этого мою пещеру, тот, наверное, принял бы её за склад предметов первой необходимости. Всё было у меня под руками, и мне доставляло истинное удовольствие заглядывать в этот склад. Такой образцовый порядок царил там, и столько там было всякого добра. Только по окончании этой работы я начал вести свой дневник. и записывал туда всё сделанное мною в течение дня. В первое время я был охвачен такой торопливостью и так удручён, что моё мрачное настроение неизбежно отразилось бы в моём дневнике. Вот, например, какую запись пришлось бы мне сделать 30 сентября. Когда я выбрался на берег и таким образом спасся от смерти, меня стошнило солёной водой, которую я наглотался. Мало помалу я пришёл в себя, но вместо того, чтобы возблагодарить Создателя за моё спасение, принялся в отчаянии бегать по берегу. Я ломал руки, бил себя по голове и по лицу и кричал в выступлении: "Я погиб, погиб", пока не свалился на землю, выбившись из сил. Но я не смыкал глаз, боясь, чтобы меня не растерзали дикие звери. В течение ещё многих дней после этого, уже после всех моих экспедиций на корабль, когда все вещи с него были перевезены, я то и дело взбегал на пригорок и смотрел на море в надежде увидеть на горизонте корабль. Сколько раз мне казалось, будто вдали белеет парус, и я предавался радостным надеждам. Я смотрел, смотрел, пока у меня не туманилось в глазах, Потом впадал в отчаяние, бросался на землю и плакал как дитя, только усугубляя своё несчастье собственной глупостью. Но когда наконец я до известной степени совладал с собой, когда я устроил своё жильё, привёл в порядок домашний скарб, сделал себе стол и стул и обставил себя каким мог удобством, то принялся за дневник. Привожу его здесь полностью. Хотя описанные в нём события уже известны читателю из предыдущих глав, я вёл его, пока у меня были чернила. Когда же они вышли, дневник по неволе пришлось прекратить.